Как обычно, северный рынок имперской столицы переполняла энергия. Однако из-за специализации продаваемых товаров сюда приходило намного меньше покупателей, чем на центральный рынок. А поскольку толп народу не было, ориентироваться было легче. Увидев обычную суету рынка, Хекеран и Роберт Дик расслабили плечи и начали просматривать прилавки. Северный рынок – один из самых безопасных районов столицы. Потому-то они и смогли расслабиться. Так, Хикеран, что нам нужно купить? Для начала лечащие предметы. Следует запастись этими палочками исцеления малых ран. А ещё на всякий случай несколько палочек исцеления умеренных ран. И не выбирай те, у которых мало зарядов. Насколько я слышал, мы идём в гробницу. Возможно, нам придётся использовать их против нежити. Затем запасемся предметами для противодействия мертвецам, яду и болезням. А ещё нужны меры сопротивления негативной энергии и нежити, не имеющие физической формы. Жаль, что многоразовые предметы довольно дороги, так что желательно запастись и свитками магии. Палочки могли содержать несколько зарядов одного заклинания. Пользователь может использовать его до тех пор, пока количество зарядов не опустится до нуля. А потому, по сравнению с одноразовыми свитками, в некоторых случаях палочки значительно ценнее, например для исцеления это всё я думал мы здесь чтобы купить подарки и тебе нужен мой совет какие подарки не бери в голову хикеран пошли искать всё необходимое ладно все лавки северного рынка находились под открытым небом они были выстроены в аккуратные ряды и заставлены предметами чтобы прохожие все видели как правило предметы укладывали на листы бумаги один предмет на один лист Однако на большинстве прилавков продавались лишь вещи среднего качества. Новые или неизвестные предметы встречались редко. Торговцы, казалось, способны защитить себя. Они либо стояли с грозным оружием, либо были одеты как заклинатели. По сравнению с обычными купцами, эти походили на закаленных воинов. Выглядели они на рынке совсем не к месту, но и вправду владели торговыми точками, Хоть в некоторых случаях только на один день. А в остальное время они обычно или искатели приключений, или работники. Иными словами, продавцы по профессии были практически как хикеран и робердик. Многие просто продавали ненужную или найденную на приключениях экипировкой предметы. Они, конечно, могли бы продать её в магическую гильдию или торговцам, что специализируется на магических вещах. Но прямая продажа избавляла от таможенного сбора а это снижало цену предметов. А выручка всё равно покрывала плату за место на рынке. По этой причине искатели приключений и работники, в том числе хикеран, часто сначала заходили на северный рынок. Некоторые даже заглядывали сюда каждый день, если находили свободное время. И последнее, кто посмеет шуметь в районе, полном ветеранов сражений? Безумцев не находилось потому-то на северном рынке уровень преступности был одним из самых низких. Потратив некоторое время на осмотр, Хикеран и Робердик снова встретились. Оба были немрачными и недовольными. Нашел что-нибудь? Ничего. Поскольку на продажу главным образом выставлялись лишние вещи, было трудно найти что-то стоящее. Может, подобные предметы подошли бы искателям приключения низкого ранга или неопытным работникам, однако не недальновидности. «Жаль. Лучше бы пошли в наше обычное место. Быстрее бы вышло». «Я надеялся отыскать товары по более низким ценам. Что ж поделать, раз ничего не нашли?» «А впрочем, это только первый шаг на пути к экономии». «Экономии. Хикеран, как думаешь, что нам делать?» «Сарчи, да?» «Как то догадался, что я думал о ней? Ты что, заклинатель сверхвысокого ранга или как?» «Любой догадается». «Ладно, из её слов можно сделать некоторые выводы». «Какие?» «Что это может быть нашим последним приключением? Ты ведь уже понял?» «Эй, не бросайся фразами, которые могут нас проклесть!» Воробердик горько улыбнулся. «Хотя приключение, наверное, и в самом деле будет последним. Если Арчи заберёт сестёр под свою опеку, то мы больше не сможем выполнять задания с подобной лёгкостью». «Ты прав. Работа, конечно, потребуется...» Но она не обязательно должна быть такой, как сейчас. Девушке легко удастся найти новое место. Заклинательница третьего ранга ведь на дороге не валяются. А семья? Не знаю, сколько у неё сестёр, но с тремя-четырьмя она справится. Да, я тоже так думаю. Потому, наверное, она и решилась. Теперь проблема осталась с нашей стороны. Если наша чародейка покинет команду, как будем подыскивать ей замену? Вот бы заклинатель третьего ранга вдруг упал с неба. «Эй, отделяй мечты от реальности. Будь мы искателями приключений, помогла бы решить проблему гильдия. А так придется положиться на удачу». Двое переглянулись и вздохнули. Потерять товарища, не суметь догнать остальных, или же одному вырваться далеко вперед. Это обычная причина ухода из команды для искателя приключений или работника. Такое встречалось повсеместно. Очень редко команда держалась цельной от самого своего основания. В типичных случаях члены менялись по крайней мере два-три раза. Хикеран, Робердика и Мина не были исключением. Хотя арканистов было трудно отыскать, в особенности умеющих использовать магию третьего ранга, работникам требовалось брать во внимание ещё и качество характера. А если обучить заклинателя второго ранга? А лучше прибережём этот вариант напоследок. По возможности, я не хотел бы так поступать. Как же хлопотно выбирать новых членов? У большинства из тех, кто стал работниками, плохой характер. Если выберем не того, например, боевого маньяка, будет очень плохо. А нам довольно сильно повезло, да? Ага. Очень редко вся команда состоит из людей, которым нужны деньги. Хотя случай Арчи немного отличается. Когда она к нам подошла... Мы как раз думали, кого бы взять на место последнего члена команды. Робердик уставился вдаль, вспоминая прошлое. Хекеран почувствовал то же самое. Я все еще помню, что тогда пил. Я даже начал думать, что наша команда сформировалась по самой воле божьей. Так вовремя подошла Арчи. Ха, это удивительно. Я лишь смутно помню. Так что ж ты тогда пил? Воду. Как и всегда... «Похоже, ты и вправду не любишь алкоголь. Хотя было бы досадно, начни ты пить, как Эмина. Ничего не поделаешь, и отрезвенник. Хотя должен признать, Эмина пьёт страшновато». «Ну, Роб, тебе одной кружки достаточно, чтобы покраснело лицо, потом посинело и, наконец, побелело. Мне до сих пор интересно, что бы тогда случилось, если бы мы магией не вывели отраву. На моём месте стоял бы кто-то другой». «Сам же знаешь, что от алкоголя и помереть можно!» Пожал плечами Робердик. «Вернямся к нашему разговору. Что будем делать с Арчи?» «Распустим команду?» «Если не сможем найти замену, то да. Троим ходить на нашу работу уже слишком опасно. Может, снова станем искателями приключений?» «Не могу я смириться с правилами храмов. Если до этого дойдёт, то я лучше уйду в отставку». «В отставку, да. Тоже неплохая мысль». Пока у меня не закончатся сбережения, я попытаюсь найти работу, где смогу помогать людям или защищать слабых. Ещё неплохо стать простым фермером в какой-нибудь цветущей деревушке и изучать учение Бога. А что собираешься делать ты, Хикеран? Хм, что ж мне делать? У Рубердика дёрнулись уголки губ. О, или это решение, которое ты не можешь принять сам? Кекерону потребовалось некоторое время, чтобы полностью осмыслить слова Робердика. Наконец, поняв, он поднял голову. Эй. Тот рассмеялся злым смехом. Думал, я не заметил? Эй-эй-эй, я не пытался ничего скрыть. Понимаешь, время, а, так ты это имел в виду, когда заговорил о подарке? Ага. Так ты собираешься и что-то подарить? Эй, Роб, гляди туда. Хикеран указал на двух человек, которые сейчас рассматривали разложенный под красивым тентом товар. Один из них был закован в чисто чёрные доспехи. На спине колыхался алый плащ и висел гигантский меч. Так, внезапно менять тему. Ладно, неважно. Всё равно позже выясни побольше. Хм, какая ошеломляющая экипировка. Если у владельца подобающие навыки, то он замечательный воин. Это кто-то из наших знакомых? кому удалось улучшить снаряжение. Сомневаюсь, не думаю, что они из столицы. Заметил вон ту прячущуюся девушку. Я никогда не видел её лицо. Отсюда плохой угол обзора. Какая она по сравнению с Иминой? Лучше не спрашивай, я просто не могу ответить. Честно говоря, эта девушка очень красива. Имина тоже прекрасна, но раз её любимый так говорит, думаю, эти двое или путешественники, или путешествующие искатели приключений. Наверное, решили перебраться в столицу. Но почему они смотрят магическую утварь? Разве не странно? Под красивым тантом лежали аккуратненькими рядами магические предметы. Однако, в отличие от вещей, что используют искатели приключений и работники, там были выставлены предметы для повседневного использования. Например, контейнеры, которые поддерживают внутри холодную температуру. В них в основном хранили пищу, чтобы не портилось, или предметы, похожие на веера способные создавать ветер. Подобные магические предметы главным образом предложил 200 лет назад Минотавр, которого окрестили хвастливый мудрец. Он на предлагал много чего, но зачастую не мог объяснить, почему тот или иной предмет должен быть именно такой формы и как он работает. Так что в итоге воину, не сумевшему их создать, и дали такое прозвище. Однако он был не просто первоклассный боец, а легенда. Одним взмахом топора способны создать торнадо и расколоть землю. Ещё он прославился тем, что поднял статус людей в великой нации минотавров из вида, которые используют в качестве пищи, дорабов используемых для труда. Очень редко увидишь искателей приключений, что обычно живут на постоялых дворах, рассматривающих придуманные тем получеловеком магические предметы домашнего обихода, бесполезные в приключении. Это не так уж и странно. «Магические знания Империи довольно продвинуты. Да и дешевле тут предметы, чем в других странах. Наверное, они посчитали, что даже учтя стоимость возвращения, дешевле купить их здесь? А, так вот в чем дело. Ясно. Я об этом не подумал. С нашей точки зрения их действия вправду выглядят странными, но все встанет на свои места, если учесть, что они путешественники. это верно. Теперь понимаю». Закованный в доспехи воин внимательно осматривал магические предметы. Открывал их, закрывал, поднимал, поворачивал. До такой степени, что у торговца вспотела голова. «Нам тоже нужно столь серьёзно искать предметы!» «Ага».